Глава 31. ШНС Нэш Оштон. Все запуталось. Чем больше я стараюсь привлечь Лидию, тем сомнительнее получается результат. Эльфа выполнил свою часть уговора. Хотя боюсь даже представить, чего это ему стоило. Учитывая, что я обнаружил его сидящим на полу сразу за дверью той гостиной. Ушастый выглядел потерянным и надломленным. В рукавом рубашке он торопливо вытер щёки и с очевидным трудом поднялся на ноги. «Будь ты проклят, наг! тихонько выплюнул Лир, от отчего неприятный холодок пробежал по спине. «У тебя нет власти, проклинать меня!» высокомерно ответил я, при этом испытывая что-то подозрительно похожее на жалость. «Пошли, я отведу тебя к порталу». Лир по-прежнему стоял и смотрел в одну точку. Плотно сжатые губы, руки дрожат от напряжения, а глаза горят внутренним огнем. Эльф явно пытался побороть силу клятвы, что неосторожно дал мне, обещая парвозди. Я только усмехнулся. В этом я был профессионалом. Обойти мои магические сделки еще никому не удавалось. Не удалось и эльфу. Спешил выпроводить его назад на Барим, в то время как Лир под силой принуждения ковылял за мной неуклюжей куклой. Быстрее торопил я его. Не то чтобы я как-то мог ускорить соперника словами, скорее успокаивал себя. Жаль, что Лидии было очень больно. Сар, конечно, присмотрит за малышкой, но я хотел быть тем, кого она увидит, открыв глаза. Наполненные силой сырима накопители быстро отозвались на мой призыв, образуя серебристую воронку. Эльф пытался опротивиться, но в данный момент был беспомощен передо мной, как ребенок. Я успел вовремя, и еще спала, погруженная в целебный сон кузеном. На лекарскую магию малышка не реагирует. Но вливание грубой силы позволило снять острый стресс. «Спасибо», – тихо прошептал я и хлопнул по плечу Сара. «Скажи мне, что ты тут ни при чём?» – хмуро попросил брат. «Не понимаю, о чем ты. Ты ведь сам видел и слышал эльфа?» «Не давая четкого ответа», – сказал я. «Только вчера ты угрожал, что будешь шантажировать эльфам?» «А уже на следующий день заключаешь с ним сделки». «С чего вдруг?» – напирал Сара, вызывая раздражение. «Ты в чем то меня обвиняешь?» Наигранно обиделся я, стараясь не перегнуть палку. Сара замолчал на пару минут. «Если это все же ты, Шай, то прошу тебя одуматься, пока не поздно. Клянусь, я завяжу твой хвост слом и сдеру с него шкуру, если это ты заставил девочку так страдать». Прошипел брат, явно демонстрируя мне недоверие. «Почему ты, Рьяна, ее защищаешь? Она тебе приглянулась? Она моя!» Вопреки логике и воспитанию зашипел я на Сара, демонстрируя ему ядовитые клыки. Она мне нравится, и даже очень, но я не глупый и не любитель боли. Она любит своего эльфа. Хотя в данный момент мне хочется сделать из него ушастую дбину, сначала я бы выяснил, с чего это высокопоставленному эльфу рисковать жизнью, чтобы лично наладить мир не просто с миром Сай, а лично с тобой, Шайнес. Твоя история дурно пахнет, брат, но доказательств у меня нет. Еще раз прошу, не делай того, о чем будешь сожалеть до самого дня забвения. Сердито прошептался Рим. Кидая меня, Узан ушел, наконец, оставив меня с Моя малышка спала рядом, такая нежная, такая беззащитная, вся моя. Инстинкты сходили с ума, требуя забрать женщину в объятия, оплести хвостом и любить до тех пор, пока она не забудет имени этого ушастого. Слова Сара немного портили мое торжество, вызывая стыд и опасения. А что, если она мне предпочтет Сарима, например? или узнает о моем участии в разрыве отношений с Лиром. От этих мыслей стало не по себе, но накрутить себя я не успел». Лидия проснулась. С нежным личиком, припухшим ото сна и пролитых слез, она была воплощением очарования, пока не вспомнила о разрыве с эльфом. Девочка плакала и кричала, приглушая свой голос подушкой. Она даже не заметила моего присутствия. Ее горе было буквально осязаемым. вызывая во мне неприятные чувства ревности и стыда. Я не хотел, чтобы она страдала. Демоны ее раздели. Я просто мечтал вернуть те дни, когда при взгляде на меня в ее серых глазах искрился смех и желание. Поймал себя на горькой мысли, что желание, смех, восхищение и даже осуждение и недоверие я в них видел, а вот такой любви, когда она смотрела на проклятого эльфа, нет. Это все привязки. Она полюбит меня так же, а может и сильнее. Слишком многое уже сделано. Нет никакой причины играть в благородство и страдать. Подумал я и решил успокоить малышку. Ее надрывный крик, боли и отчаяние едва не оглушил меня. Слова «лучше бы я бросила тебя в той клетке» выбили опору из-под моего хвоста, буквально оглушив ее неприятием и ненавистью. Некоторое время я молча смотрел, еще сила ответить ей, сказать ей хоть что-то, но не смог. Со скоростью стрелы я несся на террасу, надеясь, что прохладный ночной воздух остудит это жгучее чувство обиды. Но минуты перетекали в часы, а я так и смотрел на ночную тишину. Не в силах вернуться в дом. Моё болезненное унылое уединение прервали тихие шаги пары маленьких ног. Я затаил дыхание, опасаясь снова услышать упреки и обвинения. но малышка удивила, тихо попросив прощения. Лучше бы она кричала, лучше бы она меня ударила, чем это всепоглощающее чувство стыда и сожаления. Но она снова оказывается в моих объятиях, пусть не так, как я того жажду, но она в моих руках. Надежда поднимет голову, и я спешу сказать ей все, пока она готова слышать. Говорить ее слов для меня болезненно, но я уверен в том, что делаю. Я Шенес Нэш Оштон. Мое слово в науке никогда не было пустым звуком, поэтому мне остается только держаться за свои убеждение. Лидия не отказала мне, но и не сказала да. Время шло, но в девочке как будто что-то сломалось. Она улыбалась мне и принимала ухаживание, но улыбка больше не касалась ее прелестных глаз. От них теперь не разбегались тоненькие морщинки, а в глубине серых радужек. Не плясало озорство. Через какое-то время она все же сказала мне «да». Только от этого согласия было горше, чем от всех прежних отказов. Весь ее вид демонстрировал мне, как девушка меня не хочет и тяготиться моим обществом. Но дата назначена. Тетушка Виола на радостях развела праздничную суету. Примерки, репетиции, приглашения. И нам с день неволе приходится во всем этом участвовать. Зачем все это? Изменится ли что-то после купили душ? Не пожелают ли тени открытий мою постыдную тайну? Эти вопросы все чаще тревожили меня, лишая сна. Только отступать уже некуда. Сделано слишком многое. Мне остается только верить в то, что я не совершил роковой ошибки. Лидия Коро. Каждый следующий день я старалась просто жить. Хотя уже ничто меня не радовало. Еда потеряла вкус, став просто способом питать тело. Окружающая красота стала просто декорацией в безумном театре моей жизни. Я старалась не закрываться от общения, но встречи и разговоры превратились для меня в тяжелую обязанность. Самой большой потерей после Лера стало мое творчество. Кисти по-прежнему слушались меня, но в картинах умерла душа. Как? В общем-то и во мне. Я упорно пыталась вернуть былое мастерство, но, чтобы я ни писала, выглядела бледно и жалко. особенно в сравнении с тем, что было нарисовано ранее. «Очень красиво, госпожа», – вежливо похвалил мой натюрморт шар, протягивая мне полотенце, пропитанное маслом. «Нет, это не так. Я зря извожу холстые краски», – насадовала я, разглядывая результат своих трудов. Раздался тихий стук в двери, и через минуту меня сжимал в объятиях, как всегда, сияющий сарим. За прошедшее время он стал мне особенно дорог. И его спокойствие, уверенность и теплота помогли мне пережить самый трудный период отчаяния и боли. Привет, печаль моя неизбывная, прошептал он, удерживая меня в своих руках чуть дольше нужного. Рад, что ты снова в настроении творить. Да, только результат не радует, вздохнула я. Естественно, я замечала явную привязанность Сара, как и то, что Шайна соревновал брату. Ни один из нас не предал бы его доверию. поэтому он не возражал против нашего общения. Он вообще в последнее время удивлял своей терпимостью и спокойствием. Думала ли я дать предпочтение Сариму, а не Шаю? Конечно, думала, но я точно знаю, что не смогу сделать этого чудесного парня счастливым. Как бы ни было стыдно признавать это, но Шая мне было в этом плане не жалко. Он так стремился меня получить, что отнял все, что я когда-то любила, поэтому... Если его план с привязками не сработает, то ему я достанусь такой, как сейчас. Воспоминания о том, как я была счастлива с Натаньелем, снова резанули острой болью. Все касалось его. Даже упоминание имени до сих пор заставляло кровоточить незаживающие раны на моей душе. Тот, кто говорил, что время лечит, сильно ошибся. Мне с каждым днем становилось все хуже. Именно желание избавиться от сжигающей меня тоски – И стала причиной, по которой я согласилась на безумный план Шая с женитьбой. Если все получится, в чем я очень сильно сомневалась, то, возможно, я снова смогу стать счастливой. Мысли о мести я забыла практически сразу. Как бы то ни было, я не хотела, чтобы он страдал. «А по-моему, весьма неплохо», – уверил Сарим. Дверь в мою гостиную снова открылась. К нам подошел Шанес и накрыл мои губы властным... Собственническим поцелуем с трудом подавило желание толкнуть мужчину, испытывая глубокое отвращение. Мысли о предстоящем браке, как и необходимости делить с ним после этого постель, вызывали тревогу. Я скучал. Тихо сказал Шай, не выпуская меня из объятий. Ты была такая задумчивая, что я не удержался от поцелуя. Надеюсь, она размышляла о том, чтобы бросить тебя и стать моей супругой, раз мама уже все подготовила к церемонии. Привычно пошутил Сар, напоминая о своем присутствии. «Даже не надейся, братец», — ответил Шай, сильнее сжимая меня в объятиях. «Я вся в краске», — напомнила я, тремясь избавиться от неприятной близости с Нагом. Нехотя, Шайнес отпустил меня. «Раз уж зашла речь об этом старом развратнике, то я хотел бы попросить тебя закончить его образ на том портрете», — немного смутившись, попросил Сар. Я бы не стал просить, но день рождения мамы уже завтра. Ты бы видела, какую красивую мне сделали оправу. Мама просто ахнет от твоего шедевра в ней. Я тяжело вздохнула, испытывая неуверенность в своих силах. Конечно. Тихо согласилась я, снимая тряпку, состоящего в углу холста, и устанавливая его на этюднике. Я сегодня абсолютно свободен и могу позировать в любом виде, в каком захочешь. Весело отозвался Шай. «Но-но, попрошу без пошлостей, мама не оценит», – поддержал шутку Шайнесса Сарим. Мне было незабавно, я и так нервничала, опасаясь очередной неудачи. Поэтому веселье кузенов мне показалось неуместным, как и необходимость терпеть присутствие Шая в течение нескольких часов. «Вы мне мешаете», – сказала я, – рассчитывая выпроводить мужчин из комнаты. Сриму вёл с собой недовольно ворчащего Шая, а я сосредоточилась на полотне. Я тщательно воспроизводила по памяти каждую черточку, стараясь усерднее, чем на уроках мастера Реэля. Через несколько часов кропотливой работы осмотрела результат и ужаснулась. Шай на общем портрете счастливой семьи Шейтон смотрелся как угроза их благополучию. Холодные остренные глаза, недовольно скривленные губы, напряженный разворот широких плеч. Пару минут я сомневалась, а потом снова взялась за палитру и кисти, с мстительным удовольствием закрашивая его. Я представляла, что убираюсь в своей жизни встречу с этим мужчиной, так же, как удаляла его с портрета. Яркий, искрящийся фонтан переливался в лучах утреннего солнца, закрывая собой образ хмурого Нага, изменившего всю мою жизнь. Яркий… Искрящийся фонтан переливался в лучах утреннего солнца, закрывая собой образ хмурого нага, изменившего всю мою жизнь. В моих мечтах мой холодный ли разобрал меня от родителей в день совершеннолетия, а затем подарил мне все те чудеса, что готовил столько лет. В отличие от реальности, там не было горечи от моей глупости, не было неловкости из-за близости с другим мужчиной. не было затаённой боли в прекрасных зелёных глазах моего эльфа. Слёзы лились из глаз, мешая видеть. Я размазывала их по лицу перепачканными в краске руками и продолжала с маниакальным упорством прорисовывать каждую сверкающую драгоценностью каплю, как будто они могли исправить мое прошлое. Моя истерика иссякла так же внезапно, как и началась. Теперь семейный портрет шейтанов меня полностью устраивал. Красивые, экзотичные лица нагов светились уверенностью, любовью к друг другу и весельем. Леди Вела, как центральная фигура, была истинным сердцем, любящим и теплым. Бушующую зелень сада подчеркивал волшебный по своей красоте, яркости фонтан. После тихого стука дверь тихонько отворилась, и в комнату скользнул огромный наг с подносом, заполненным чем-то вкусно пахнущим. Оставив мой ужин на столе, дворецкий замер возле портрета. Некоторое время он изумленно рассматривал фонтан, а потом, нахмурившись, сказал «Госпожа, простите меня за малодушие» и должен был сказать раньше, но я давал магическую клятву главе рода Оштон. Дело в том, что... Лишар, громкий окрик чем-то разъяренного шейнесса, заставил слугу испуганно вздрогнуть. На крайности раздражённый шейнесс... полз к нам быстрыми рывками. Сарим, переводя недоуменный взгляд с Шая на Дворецкого, как и я, не понимал, что происходит. «Лишар, срочно подготовьте мою загородную резиденцию в горах Десаж. Я планирую отвезти туда Лидию после церемонии. Сейчас же. Господин Шейтан сейчас откроет вам портал», — резко сказал Нак. «Не понимаю, в чем срочность, но как скажешь, брат», — ответил на вопросительный взгляд на Сарим. Серебристая арка портала растворила в пространстве Лишара, и внимание мужчин перешло ко мне и картине. «Сейчас посмотрим, как ты получился в этот раз. В любом случае, переделывать тебя уже никто не будет. Вообще, у тебя просто внешность недостаточно художественная». Подшучивал над Шаем Кузен. Мужчины подошли ближе и потрясенно уставились на полотно. «Неожиданно», – сказал Сарим, отводя взгляд от еще более почерневшего Шайнеса. «Картина просто изумительна. «Спасибо, Ди!» – смущенно пробормотал Сара и попрощался до завтрашнего ужина, на котором планировалось торжество в честь его матери. Мак подсушил краски магии и бесшумно исчез в переходе. Шенес молча смотрел на меня, нечитаемым взглядом. «У меня не вышло», – тихо сказала я и ушла, закрыв за собой дверь, в ванную комнату. «Там я устало прислонилась спиной к двери». И искренне надеюсь, что Нак не решит устроить выяснение отношений.